Несмотря на самую пакостную ситуацию, в какую она когда-либо попадала, Даша не удержалась от улыбки. — Это значит, чтобы доказать, что я нормальная, нужно согласиться, чтобы меня заперли в дурдом. — Вы сформировали несколько прямолинейно, но в целом правильно, — кивнул Хотылев. — Если вы пойдете нам навстречу, не будет лучшего способа доказать, что вы здоровы. И максимум через неделю — Мы с вами расстанемся, я уверен. Я не стал бы употреблять столь вульгарное слово «дурдом». Здесь есть спокойные палаты для таких же, как вы, людей, переутомившихся, переработавшихся, перенервничавших. В самом деле, — вмешалась Иссавич, — ведь если вы сейчас уйдете, а потом, боже упаси, попадете к нам в гораздо более худшем состоянии, можете задержаться надолго. — А может, рискнем, — сказала Даша. — Посижу дома, попью таблетки. Савич раскрыла было рот, Нахутулев успокоил ее многозначительным взглядом, изобразил на лице глубочайшее раздумье, потом медленно склонил голову. — У вас, правда, со вчерашнего дня не было никаких необычных наблюдений? — Никаких, — сказала Даша. — Что, если действительно рискнуть? — протянул он, — под мою ответственность. Но без укольчика уж не посетуйте, мы вас не отпустим. — Согласны на такой компромисс? Даша кивнула. — Прекрасно, Галочка, идите распорядитесь, мы следом. Галочка выскочила, предварительно бросив на шефа цепкий, понимающий взгляд. — Тоже мы не актеры-самоучки, — подумала Даша. — Ясно, что фокус этот у вас милый и давно отработан на настоящих шизиках. — Сразу, может быть, под замок и не повлечете. Придется джинсы снимать, а значит, кобру отстегивать. Тут ваши мордовороты и навалятся. И пойдет. Чем больше орешь и дергаешься, тем больше тебя в карточку пишут. Пока доберешься до судьи, в тебе уж полведра лекарства сидеть будет. — Пойдемте, — сказала она, направляясь к вешалке. — Одеваться не стоит. Процедурное на этом же этаже. Потом вернетесь. Словно не слыша, Даша молча накинула пуховик и нахлобучила шапку. Дарья Андреевна, он непроизвольно подался к ней, сделал резкое движение, голос прозвучал жестко. Даша рывком задрала подол свитера, встала между ним и дверью, положив руку на кобуру, усмехнулась. Там во дворе наши парни на двух машинах. «Вы понимаете, какая запись у вас прибавится в карточке?» «Только не ошибитесь», — сказала Даша. «А то потом попросят рассказать, какой пистолет я на вас направляла, а вы и знать не будете». Она прикрыла ладонью кобуру. Марки-то разные бывают и выглядят по-разному. Будет конфуз, если вы опишете один, а потом окажется, что у меня был другой». «Вы совершаете страшную глупость», — сказал он, не двигаясь с места. «Вам необходимо лечиться». Даша сгребла со стола таблетки и, не глядя, напихала в карман весь похрустывающий ворох. «Как видите, выполняю предписание врача. Но вот уколов я с детства боюсь, извините. Еще по ошибке вкатите то же, что и у Сачеву». У него что-то дрогнуло в лице. и это не страх перед пистолетом, остававшимся в кобуре. Но не было времени на задушевные беседы. Даша быстренько вышла и скорым шагом рванула к лестнице. И замерла, поскользнувшись на свежевымытом полу, схватившись за широкие перила. Перед входной дверью, загораживая ей дорогу, Стояла овчарка. Та самая. Только сейчас она была еще выше, едва умещалась в крошечном тамбурчике, поставила передние лапищи на ступеньки и смотрела на Дашу, отливавшими лунным блеском глазищами. Громадная собачина, чуть ли не с лошадь высотой. Под черепом такое впечатление что-то стеклянно, чуть слышно позванивало, но не было ни страха, ни паники. Даша зажмурилась, как следует встряхнула головой, открыла глаза. Показалось, будто что-то огромное, темно смазанное полосой, утянулось под лестницу в крохотный закуток, где уместилось бы ведро со шваброй. Даша хорошо помнила, поднимаясь сюда, что там не было ни двери, ни ниши. Показалось, или над широкими коричневыми перилами вдруг выглянули и тут же спрятались мохнатые уши? Кто-то звучно и четко произнес ей в самое ухо, и показалось ему, будто из-за соседнего воза что-то серое выставляет рога. Даша стояла не в силах шагнуть. Наверху простучали быстрые шаги. Не заметив Дашу, мимо лестничной площадки промчалась в сторону своего кабинета чернокосая галочка. За ней целеустремленно топотали два мужика устрашающих габаритов с рожами для дипломированных врачей чересчур примитивными. Даша решилась. Пошла вниз к спасительной двери. Над ее головой послышался повелительный возглас, и совсем близко мелькнуло что-то белое. Она сбежала по лестнице, схватилась за ручку, рванула на себя, что есть мочи...